Глава 35 Дом казался целиком погруженным в темноту. Галерея, ведшая к парадные двери, окна и на первом, и на втором этажах были темными. Узкая застекленная калитка в левой стенке галереи вела в сад. Ее заперли изнутри. Мисс Силвер извлекла из кармана пальто очень мощный фонарь и при его свете отыскала ключ и открыла калитку. Чувствуя себя форменным гравителем, Крейг вошел в сад первым и оказался на дорожке из гравия между двух рядов кустарника. Закрыв за собой калитку, Миссилвер последовала за ним. Погасив фонарь, убрала его обратно в карман и, как ни в чем не бывало, двинулась по дорожке, будто долгожданные гости. Далее дорожка сворачивала за угол дома, а заросли кустов становились более густыми. За ними чернели деревья. Света по-прежнему нигде заметно не было. Дом выселся над ними, как скала. Крейг наклонился к попутчице, прошептав «Мы обойдем весь дом!» и различил во тьме ее кивок. И в этот миг донесся до них шорох. Он раздался впереди, чуть левее от них, легкое шуршание задетой ветки. Мисс Силвер взяла Крейга за руку и повлекла с дорожки к дому. Отступив немного, они укрылись в кустах и прислушались. Сквозь заросли по другому краю дорожки кто-то пробирался в их сторону. Если бы не треснувшая ветка, все трое могли бы столкнуться. Мисс Силвер стояла, не шевелясь, и припоминала расположение участка. Так, эта стена дома построена с изгибом для небольшого моченого дворика, в это время года весьма угрюмого и сырого. В нем слишком много, по мнению мисс Силвер, ползучих растений. Дикий виноград, еще там есть старая магнолия, а также пара темных кипарисов, растущих вплотную к дому. Из зарослей кто-то вышел и направился во дворик. Мисс Силвер, предупреждающая, сжала запястье Крейга. Потом, совершенно бесшумно, она скрылась во тьме. «Ясно, ему велено оставаться здесь». Он ведь не великан, которого непременно выдадут тяжелые шаги. Это ему-то, бывшему парашютисту-десантнику. Не раз от его ловкости зависела не только его собственная жизнь. Он невольно усмехнулся. Тем не менее, Крейг остался на месте. Главный сейчас не он. И в любом случае, два человека произведут больше шума, чем один. В темноте время течет медленно. Оно всегда течет медленно, если ждешь и пытаешься представить, что же происходит рядом. Что-то зашевелилось перед ним во мраке, и он шагнул вперед. Показалась рука мисс Силвер и тронула его за плечо. Он наклонился к своей спутнице, и она прошептала почти беззвучно. «Кто-то только что пришел из Крюхаус и вошел в Даурхаус через потайную дверь. Надо пойти за ним». «А как мы войдем внутрь?» Если его сейчас попросят взломать дверь и войти, он откажется. Категорически. Во имя благого дела нарушить закон со спокойной совестью может любая женщина. Но он мужчина, ему вовсе не хочется отпраздновать свою свадьбу в камере для арестованных. Ответ мисс Силвер был деловитый краток. она открыла дверь. Но я не слышала, чтобы она ее за собой закрыла. В его уме эхом пронесли слова Английского драматурга Гилберта. Каким же чертом может быть она? Люси Канингом? Но ей-то зачем понадобилась потайная дверь? Дженни? Ее тоже нельзя исключить. Ну как же она вошла? Откуда у нее ключ? Нет, это не хозяйка дома, и не эта маленькая сумасбродка. Наверняка это Лидия Крю. Он вдруг ощутил такую острую тревогу, что не знал, что и думать. Мисс Силвер не выпускала его руку, так как камни дворика поросли мягким хом и были скользкими от сырости. Она остановилась перед него учерневшего на фоне стены кипариса, протянула руку, что-то нащупала, затем отодвинулась, приглашая его идти вперед. Он еле-еле протиснулся, зацепившись за стену и оцарапавшись о ветви. Пахнуло свежим ароматом. Потом они оказались в узком, очень узком коридоре. Позже он узнал, что это был проход между двумя комнатами. По ширине он был равен плечам Крейга. Интересно, сколько он соберет паутины, пока они проберутся? Перед ними возникла полоса света. Она прорезала темноту, как раскаленная добела проволока, такая же узкая и яркая. Когда они приблизились, Крейг понял, что перед ними дверь. Нет, даже не дверь, а отодвигающаяся панель. Кто-то прошел туда, не позаботившись плотно ее закрыть. В щель просачивался не только свет, но и звук. Из-за стенки доносился низкий хрипловатый голос Лидии Крю. право Генри, вот так истории! У лиси явно что-то с головой!» В ответ послышался голос Генри взволнованный и раздраженный. «Она, — говорит, — поперек лестницы была протянута веревка. Говорит, она чуть не споткнулась в нее. Она-то думает, что в доме был только Николас и я!» Ее голос взметнулся вверх со злобной силой. «И ты, надо думать, — сказал ей, что здесь была и я!» Видимо, она шагнула к нему навстречу. Заскрипел отодвигаемый стул. Перед Крейгом возникла картина. «Мужчина?» испуганно прянушей от неведомого, но явно не нанесенного удара. Стул грохнул, дрожащий голос захлебнулся от волнения. Нет-нет, конечно, не сказал ни слова. Она не знает, что ты приходишь. Я никогда ей об этом не говорил, ничего не говорил. Вот и умница, прошипела Лидия Крю. — если бы сказал тебе крышка. Да я не понимаю, почему. Сестра твоя уже знает чересчур много лишнего. Но я тут ни при чем. Лидия нетерпеливо сказала. «Какая разница? Как она об этом узнала? Если она хоть что-нибудь знает, это уже более чем опасно». «Я не понимаю, о чем ты? Что ты делала прошлой ночью? Ты прошла в дом. Что ты сделала?» Эти слова Люси. «Зачем тебе было нужно, чтобы она упала?» «Допустим, я решила, что будет разумно на время изолировать ее от общества. Допустим, я решила, что ей не помешает хорошенько отдохнуть и подольше». Видимо, он испуганно на нее вставился, потому что она презрительно засмеялась. «Да не смотри ты так на меня! Милый мой Генри! Лучше представь, что все это предоставлено мне!» Можешь и дальше прятать голову в песок и ни о чем не спрашивать. «В своем деле ты, мастер, вот им и занимайся! Запихивай семейные рубины Мелбери в этих твоих отвратительных пауков!» и мы их вывезем из страны, у всех из-под носа. Твой бельгийский коллега просто подарок от Господа Бога. Через некоторое время прочтет еще одну лекцию, тогда мы и алмазы переправим. И сыр-бор был из -за тех крупных рубинов. Молодец, что придумал фокус с пауками. «Да — Да-да, — промямлил он, потом с неожиданным пылом воскликнул. — Но зачем тебе понадобилось избавляться от Люси? Снова подвинули стул. Должно быть, мисс Крю устала стоять. Она ласково произнесла. «Кажется, я велела тебе не задавать вопросов. Но этот я обязан задать. Ну что ж, тогда слушай ответ. И не обессудь, если он тебе не понравится. Люси знает слишком много. И, возможно, достаточно, чтобы погубить нас. Что же она знает?» Исс Болдер наткнулась на ту женщину Холлидей в моей комнате в воскресенье днем. Она наверняка взяла оттуда конверт, очень важный конверт. Потом он попал в руки Люси, и мне она его вернула. Любой, кто видел, что лежит в конверте, мог бы погубить нас всех. «А ты же знаешь, кто такая Люси? Она моя сестра? Она глупая болтушка!» «Стоит ей проговориться, и нам всем конец!» «А зачем ей проговариваться? Она же твоя подруга, ведь так? И очень давняя!» Лидия, видимо, резко дернулась. «Генри, ты дурак, ей погу «Она сделает это ненарочно! Понятно тебе?» «И та прислуга Холлидей тоже взяла конверт не с каким-то там задним умыслом!» «Он, должно быть, завалился за боковину моего кресла!» Миссис Болдер застала ее в комнате. Она глазела на всякие безделушки, видимо, держала конверт в руке, а потом со страху сунула в карман. Дальше мисс Крю продолжала уже менее резким тоном. Да, скорее всего, именно так все и случилось. Потому что, когда Люси встретилась с ней в конце аллеи, та полезла в карман за платком, а конверт выпал на землю. Люси его подняла и увидела на нем мое имя. Сказала, что сама передаст мне. Что она и сделала? Это... Тут она замолчала и глубоко вздохнула. Это меня просто потрясло. Но почему? Хочешь узнать? Тогда слушай. В конверте был мой первый набросок колье леди Мэльбери. Я работаю с линейкой, но сначала делаю грубый набросок, а конверт не был запечатан. Он был помятый, уже использованный, и я сунула туда набросок. Кто-то шел тогда в комнату, наверное, разамунд Еще одна нелепая случайность. «Я не понимаю, какое отношение это может иметь к Люси?» Она проговорила со странным спокойствием. «Ты всегда многого не понимал, правда? Теперь слушай, конверт был открыт. И если Люси лишь раз заглянула внутрь...» «Нет, нет, она не стала бы. Ты готов биться об заклад, а я нет. Ты хоть раз подумал, что можешь угодить тюрьму, Генри? Ты любишь гулять, где вздумается, и когда вздумается...» ловить этих своих мотыльков, бабочек. Все считали, что того паука уже и нет, а ты нашел два экземпляра и вывел потомство себе на радость. Ведь так? Ты любишь жить без проблем, чтобы тебя не беспокоили. И ничем за это не платить. Так занимайся тем, в чем ты соображаешь. Больше у тебя и не просят. И больше тебе ни о чем не надо знать». «Мисс холлидей начал он, чуть задохнувшись. «Да, Генри, она умерла!» Испуганно замолчав, он через миг пробормотал. «Как Мэгги!» «Право, Генри, ну что за вздор!» «Мэгги надоела наша деревня, ее вечно недовольные родители, вот она и уехала, чтобы пожить вольной жизнью!» Она бы и сама так сказала. «А что, да, мисс Холлидей, у этой несчастной всегда были проблемы с головой!» Боюсь, миссис Болдер накричала на нее в воскресенье. Миссис Болдер очень преданная служанка. Она здорово отчитывает всех, кто смеет совать нос ко мне в комнату. Жаль, конечно, что мисс Холидей так расстроилась, что решила с собой покончить. А может, это было и не самоубийство? Как теперь узнаешь? «Лидия!» «Милый мой Генри, тебе не кажется, что ты уже задал все вопросы?» Вспомни мудрую пословицу про сапожника, которому не стоит печь пироги. Занимайся своими пауками. Мисс Холлиды наложила на себя руки. И, как говорится, решено и подписано.